Глава восемнадцатая. Грэм. Не успел я упасть в кресло и придвинуть стопку приготовленных на подпись бумаг, как в кабинет заглянул Ришт. Подчинённый пребывал в приподнятом настроении, но улыбка при виде меня быстро погасла. «Добрый день, шеф», — произнёс он. «Что-то случилось?» «С чего ты взял?» Ришт пожал плечами, чувствуя себя неуютно. «Смутило выражение моего лица?» «Ну, прости». «Ничего не случилось, всё как всегда», — сказал я. Взял первый лист, пробежался взглядом, подписал, отложил в сторону и поднял следующий. «У нас какие-то проблемы?» — не пожелал отстать Ришт. Я оскалился не отрываясь от бумаг, и произнес. «Нет, всё хорошо. Тогда почему...» — боец всё-таки запнулся. Вспомнил-таки про субординацию. «Ты зачем пришёл?» — уточнил я. «Так это обсудить...» — я кивнул на кресло и велел. «Садись». Ришт села, а я продолжил изучать бумаги. Не сказать, что они были важными, но у всех мелких второстепенных дел есть неприятные свойства накапливаться и превращаться в аврал, в этакую лавину, которая норовит накрыть с головой и пожрать, оставив без силы шанса на спасение. Ненавижу эти мелкие дела. Кто их только придумал? Руки бы этому кому-то оторвать. Одна подпись, вторая, третья. Это начало превращаться в нечто бесконечное. Ришт кашлянул просто так, без намёков. Но это был повод. Я отбросил отчёт и уставился в потолок. Несколько долгих секунд сидел, смотрел и ни о чём не думал. В итоге сказал, «Паршиво мне ришт с самого утра, и не пойму, почему». Подчинённый вопросительно приподнял бровь. «Ну что тут добавишь? Ведь действительно непонятно. Я жив, здоров, в меру бодр. У меня есть цель, служба, есть куда возвращаться, да и с остальным всё прекрасно. Отлично, великолепно! Только в груди какая-то непонятная, необъяснимая пустота». Я встал и подошел к окну, уставился вниз на широкие ступени парадного входа в департамент. Та девушка в розовом была очаровательна, а я повел себя как какой-то индюк. Как давно я стал сухарем, особенно в отношении хорошеньких, молоденьких, и... Ну да, она немного меркантильная, но это простительно и даже нормально. Если девушки не нужны твои деньги или помощь, если девушка способна сама совсем справиться, то она обязательно пошлет. Мужчины привыкли опасаться меркантильных, а нужно наоборот. «Я сглупил, когда сообщил юной трепетной мисс, что занят, и что ей лучше обратиться к секретарю. В следующий раз такой ошибки не совершу». «Вторая мисс, которая была в невзрачном платье с невыразительным лицом, тоже вспомнилась, и я повернулся к Ришту. «Слушай, по-вчерашнему, с той женщиной и ее сыном все в порядке?» Боец кивнул. «Именно он вел переговоры с жертвой, он же отвечал за всю техническую часть». Следил, чтобы на уре выделили подходящую комнату, объяснили обязанности, назначили жалования, выплатили аванс и дальше по списку. «Она довольна», — сказал Ришт. «И жене коменданта понравилось, так что всё отлично». «Помогут? Присмотрят?» «Да», — снова кивнул подчинённый. «Можете не волноваться». Я помедлил, прежде чем спросить. «Кстати, как тебе этот... который её брат?» Ришта при всей его невозмутимости заметно перекосила и охмыкнул. Наши ощущения совпадали. «Вроде служитель храма, уважаемый, богоугодный человек, а чувство, словно соприкасаешься с чем-то липким и чёрным. Может, покопать на него?» — предложил Ришт. «Вы оказались правы в том, что он издевается над сестрой и племянником. В приватной беседе она призналась. Но, может, за ним и другие грехи водятся. Кстати, откуда вы вообще узнали про Науру?» «Не помню». Боец удивился, а я... «Как думаешь, проверять каждого типа, чья рожа тебе не нравится, это нормально?» Я спрашивал на полном серьёзе, без издёвок, но подчинённый не сразу это понял, а сообразив, ответил. «Нет, шеф, для этого нужно быть психом». Вот и я так считал. В отношении Науры служитель вёл себя мерзко, и если женщина даст показания, мы попробуем инициировать дело. По-остальному, дурной характер — не преступление, но священника этого я всё же запомню. Он слишком неприятный, чтобы забыть. Кстати, Ришт внезапно потёр лицо. А не помните, почему мы отменили сегодняшний ночной рейд? У меня какой-то провал в памяти». Я хмыкнул. «Хороший вопрос, мне бы тоже хотелось знать, но...» «Жизнь давно научила, бывают вещи, которыми лучше не заморачиваться». «Неважно», — сказал я. «Сегодня ночью всё наверстаем». «Отлично», — подчинённый встрепенулся. «Значит, я предупрежу группу?» «Да». Я сказала, а через пару часов пришло сообщение, что Харп Бешеный, которого мы собирались брать, и чью поимку отложили по странной причине, покинул логово и скрылся. Ришт утверждал, будто дело в чутье и в нашей чрезмерной активности. Мол, нет ничего особенного в том, что один из ключевых преступников сменил дислокацию, но Харба предупредили. «Я это знал. А еще я знал, что в наших застенках сидит один из близких приятелей Бешеного. И пусть он с легкостью обводит вокруг пальца молодых дознавателей, меня точно не обманет. Не сможет. выложить всю подноготную, а значит, Харба я вычислю». Что касается засланных в наш отряд предателей, поиграю с ними ещё немного, а потом... А может, и убью. Почему б не убить? Америн. Я зарекалась, но вечером всё же сходила к алтарю и забрала записки. Предварительно, правда, снова пришлось посидеть на ступенях храма, вплетая в заклинание дополнительное условие. Послания, в которых мне желают поноса, мучительной смерти и прочих ужасов, не брать. В результате этих усилий, после привычного щелчка пальцами, в карман упали всего три записки. Как выяснилось позже, две ни о чём, а одна с благодарностями от Науры. Сестра Тевлогия была счастлива и уверена, что стражу подослала именно я. Ещё один момент. Я не удержалась от небольшой выходки. Переулок, как и раньше, охраняли отряды, а время посещения уже закончилось, и меня не подпустили непосредственно к алтарю. Я опять забирала послание издалека, а потом щёлкнула пальцами, призывая своё любимое зелёное пламя. Ох, как эти вояки забегали, когда загорелись мешки, сложенные у стенки. Было весело, особенно мне, ведь я, в отличие от стражников, знала, что огонь безопасный. Посмотрела, как мужчины в форме паникуют, и ушла. Неприятность случилась на следующий день, после посещения рынка. поле, как я и велела, забыла об Эйнардсе. Зато торговцы о главном стражнике очень даже помнили, и весь рынок буквально гудел. Я пришла за сыром, а ушла с квадратной головой. Каждый встречный поперечный жаждал вывалить на меня новости о невероятном задержании, проведённом Грэмом. Он где совершил невозможное, поймал харба бешеного, чем резко загнал в подполье весь преступный мир. По мнению торговцев, специалисты, что уж, все преступники сейчас сидели и дрожали. Боялись до мягких коленок и испачканных штанов. Мол, с задержанием бешеного изменится вообще всё. Грэм Эйнардс совершил революцию. Я сначала кивала, потом пыталась объяснить, что это не та тема, которую хотелось бы обсудить, а в итоге банально сбежала. Махнула рукой на сыр и отправилась в кондитерскую лавку. Самую роскошную и самую дорогую из всех. И вот там... Я стояла в очереди, размышляла, какие пирожные взять, когда ухо само встрепенулось, вытянулось и повернулось в сторону одного из столиков. За ним сидели две девушки в дорогих платьях, В одной я узнала племянницу министра финансов, а во второй — дочь самого крупного столичного банкира. это вторая и сказала шепотом с этойкой особенной ликующей интонацией. «Знаешь, что он мне подарил?» Тут она ловко сдернула с руки кружевную перчатку и на ее пальце что-то сверкнуло. Пусть я стояла далеко, но я увидела и опознала то самое кольцо, которое Грэм предлагал фее желаний за ее помощь. Кольцо, которое он, ну, можно сказать, дарил мне. «Ох ты!» Выдохнула министерская племянница. В голосе прозвучали нотки зависти. «Представляешь?» А дочка банкира была счастлива. «Я чуть в обморок не упала». «Так вы... так у вас...» Банкирша пожал плечами, но это было почти да. Она еще сомневалась, но уже признавалась в романе с начальником департамента стражи. Только племянница не успокоилась. «Расскажи подробнее, как это произошло». И та рассказала, мол, отец ходил к Эйнарцу, взял ее с собой... После того, как мужчины поговорили, отец под неким предлогом вышел, а она осталась тет-а-тет -тет с Грэмом. Между ними тоже завязался разговор, в финале которого Грэм сунул руку в карман и нашёл там кольцо. По признанию мисс, это выглядело как случайность. Грэмушка словно удивился находке, а потом... Потом он надел кольцо на её палец, а девушка изумилась и испугалась. Спросила, что это и зачем, а в ответ услышала. «Красивое кольцо для красивой мисс. Почему нет?» Юное создание тут же напомнило Грэму, что подобные подарки неприличны, а главный стражник пожал плечами и отмахнулся. «Да ладно!» «Ты бы видела, как он в этот момент улыбнулся!» продолжала делиться подробностями банкирша. «У него же такая улыбка! А зубы какие белые! А это его щетина! у, -у она просто сводит с ума!» раскащица откинулась на спинку стула, изображая потерю чувств, а я заставила себя отвернуться. Было неприятно. Ещё неприятнее было от того, что мне неприятно. «Угу, вот такой каламбур». Вопрос, да как Грэм посмел, возник и тут же исчез. Эйнардс — взрослый, вменяемый мужчина и может сам решить, кому дарить кольца и прочие украшения. Эта дочь банкира, кстати, вполне себе ничего, миленькая и с приданым. А Грэму, кроме прочего, нужно компенсировать потерю 50 тысяч золотых. Я вновь сосредоточилась на пирожных. Но через минуту выдохнула. Про 50 тысяч, конечно, ирония. Нужно выплатить их и поскорее. Отдать, чтобы нас точно ничего больше не связывало. Подкинуть втихаря. Это будет последнее. Всяких глупостей из серии подарков на свадьбу Грэм от меня точно не дождётся. Я про его свадьбу вообще не узнаю, потому что буду занята чем-нибудь очень важным. Например, юношей, феем, которого... Нет, не соблазню, а накормлю для начала. Чтобы перестал быть таким тощим, раздражающим дрящом. Жизнь вошла в обычную колею так просто, так плавно, что я даже растерялась. Следующим утром сидела на пороге собственной лавки, пила кофе и удивлялась тому, как всё хорошо. Это было начало, но весь день прошёл так же. Обычно и размеренно, словно ничего и не было. Никаких Грэмов и прочих, связанных с его весёлым слоником, событий. Только улыбаться почему-то не получалось. Но это пока. Вдох, выдох и погружение в такую желанную, спокойную реальность. Я опять занималась артефактами, Габи ворчала, а Поли строго вещала о том, что мне очень нужен муж. Подруга забыла о своем интересе к Эйнарцу, зато ее муж, Якоб, помнил и очень этой забывчивости супруги удивлялся. Он же, хотя я не просила, делился со мной новостями. Вернее как, раньше он обсуждал новости с Полли, а теперь она и слышать про начальника департамента стражи не желала, поэтому Якоб нашел другие свободные уши. Просто приходил и рассказывал, иногда являлся прямо с газетой и зачитывал, затем просил чай или кофе и пускался в рассуждение что да как. Я не гнала якобы, потому что, ну, тоже не в пустыне живу, надо знать, что происходит. Хотя событий на самом деле стало очень мало. После поимки Харба Бешеного вся преступность действительно легла на дно. Столица Ризленда превратилась в этакое благословенное место, где никого не грабят, не убивают, не преследуют. Хоть ночью с полными чемоданами денег туда-сюда ходи. К этому сорту новостей я относилась благосклонно. Вторую, по важности, новостную тему просила не озвучивать, и якобы был только рад, ему она тоже не нравилась. Зато торговцев с рынка было не остановить. В итоге я, как и весь город, пребывала в курсе того, что Грэм Эйнардс вот-вот объявит о помолвке. Только с именем будущей невесты имелась небольшая нестыковка. Сразу пять высокородных мисс утверждали, что у них роман с главным стражником, а тот молчал. Так кто станет невестой? Дочь банкира? племянница министра финансов, которой в итоге тоже что-то там подарили, внучка знаменитого маршала, любимая падчерица министра сельского хозяйства или младшая дочь бывшей фаворитки покойного короля. Народ гадал, следил с интересом, а я удивлялась тому, как стремительно развиваются события. Ему понадобилось всего неделя, чтобы оказаться в центре брачных событий, стремящихся к скандалу. «Каких-то семь дней!» Ещё один момент. С Грэмом мы больше не сталкивались. Может, он и вправду подстраивал наши встречи. Потому что отрезало, и всё. Раньше встречались по семь раз на дню, а тут за целую неделю увиделись лишь дважды. Один столкнулись на улице, где-то между рынком и департаментом стражи, а второй раз в кабаке. Знакомая ситуация, но теперь уже не я, а он вошёл в заведение. Валился туда вечером в компании широкоплечих подчинённых, а я как раз с поросёночка печёного доедала. Поросятиной хотелось страсть как. Сижу уже доброе, передо мной большое блюдо с костями, хрящами и кусками шкуры. Рядом два кувшина из-под браги, вокруг изумлённые свидетели эфейского аппетита. В общем, картина такая, что даже Эйнардс притормозил. Посмотрел удивлённо, а когда их компания отошла на достаточное расстояние, мой тонкий слух уловил реплику бывшего ухажора «Надо же, какая прожорливая мисс!» «Прожорливая? Ну, как бы да!» Но обязательно тыкать меня в эту правду». передернув плечами, я попросила ещё кувшин браги, выпила его в три приёма и ушла. Выходила прямая, гордая, ровная, а за порогом кабака плечи всё-таки опустились. Глупо отрицать, мне было чуть-чуть, самую капельку жаль, что Грэм для меня больше никто. То есть он и был никем, а теперь, впрочем, не суть.